Глава 22. Полдень, час шестой. В литургии часов шестой час, время, когда был распят Иисус Христос, приходится на 12 часов дня. Звонят в дверь. У Артруды и у ее подруги тоски ёкает сердце. Сами не зная почему, обе застывают на месте. Звонок повторяется. Непривычный звонок не похожи на те, которые Артруда давно и хорошо знает, ни на звонки Гера Шмита, раздававшиеся в субботу вечером, ни на утренние звонки женщин, приносивших ей очередной заказ. Придя в себя, Артруда отыскала в памяти короткую молитву и помолилась, чтобы это оказался он. «Виа данкин диа, Хэр Иисус Крист, дас ду, унзы Зухац нихнут, дубись до свара Либенсбрут. Благодарим Тебя, Господи Иисусе, за то, что Ты был нашим гостем. Будь с нами, тогда не будет нам нужды. Ты хлеб нашей жизни. Произнеся Аминь, Артру велела своей подруге, чтобы ташла в спальню и оставила ее одну, и тоска с удрученным видом безропотно удалилась. Позвонили еще раз. Тот же звонок. Та же каденса, только громче и настойчивее. С раннего детства Йоханнес звонил в дверь особым образом. Артруда прекрасно помнила неповторимый ритм его звонка и понимала, что, хотя каденса звонков, которые она слышит сейчас, очень похожа на ту, которую хранит ее память, это все же не она. И однако в этом звонке было что-то знакомое, что-то родное. Что-то в нем давало слабую надежду увидеть за дверью сына. Что-то не оставляло сомнений. Кем бы ни был тот, кто сейчас стоит по ту сторону двери, он так или иначе связан с Йоханнесом. Артруда мысленным взором окинула дом. Чистота, порядок, все поглажено, новый рояль, старая пианино, книги на кресле, бененштих на кухне, продукты в кладовой, все как должно быть. Она глубоко вдохнула, подошла к зеркалу у входной двери, поправила волосы, одернула блузку, достала из сундука с воспоминаниями улыбку, сдула с нее пыль и примерила. Она не пользовалась улыбкой много лет, и та стала ей тесновата, получилась натянутой, но Артруда подумала, что улыбка сейчас будет кстати. Еще раз глубоко вдохнула, сосчитала до трех и открыла дверь. Перед ней стоял мужчина лет 30, среднего роста, в элегантном иностранном мундире. Он улыбнулся в ответ на улыбку Артруды, И кончики его тонких усов приподнялись. Йоханес Шульце? спросил он с английским акцентом. Артруда, все еще державшаяся за ручку двери, не знала, что ответить. Выждав несколько секунд, англичанин повторил попытку. Йоханес Шульце? Артруда по-прежнему молчала. Тогда британец снял на плечную сумку. Достал из нее несколько помятых листов, указал пальцем на несколько строчек, написанных от руки на первой странице, и, продолжая улыбаться, протянул листы Артруде. Артруда сразу поняла, что это ноты. Она взяла их, отпустив, наконец, дверную ручку. «Ашель Клод де Бюсси Гевеги», — прочитала она. Но англичанин хотел, чтобы она прочитала другое, и указал пальцем на правый верхний угол мятой страницы. Артруда сразу узнала почерк сына. Она не верила своим глазам. Йоханнес Шульце, Аугуштрассе, Эке Ораненштрассе, Магдебург, Захсен. Йоханнес Шульце, Угол Аугуштрассе и Ораненштрассе, Магдебург, Саксония. В правом верхнем углу рукой Йоханнес были написаны его имя и адрес. Она снова и снова перечитывала эти четыре строчки, словно послание из книги «Откровения». Сомнений быть не могло, это писал Йоханес, это его округлые буквы, разве что наклон чуть больше обычного, но это, вероятно, из-за того, что он писал в спешке. Выглядывая из-за двери спальни, тоска из-под тишка наблюдала за этой сценой, не понимая, что происходит. Кто этот тип, что стоит на пороге? Почему он спрашивает о Йоханнесе? Почему говорит с акцентом? Почему Артруда молчит и никак не реагирует? Артруде понадобилось еще несколько секунд, чтобы догадаться о причинах появления в ее доме этого элегантного англичанина с усиками. Ответ нашелся в письмах Йоханнеса, которые она хранила в ящике ночного столика и знала наизусть. За эти несколько долгих секунд она вспомнила их все, сопоставила факты и все поняла. Оторвав взгляд от написанных рукой со строчек, Артруда посмотрела в глаза англичанину и улыбнулась. И эта улыбка уже не была тесной и натянутой, она была искренней и пришлась Артруде в пору.